Глава 17. Озеро Поян Окрестности Нанчана Берега узкой речушки густо заросли белым тростником. Туман затягивал заросли, пока не стало казаться, что они плывут в белой пустоте. Флот Джу двигался одной колонной. Легкого ветра как раз хватало, чтобы обойтись без весел примятые фонарем паруса, поскрипывали. Матросы, пиратки фана, выверяли курс. Воины джу и артиллерия сгрудились на средней и нижней палубах. Ее корабль-флагман с белыми мачтами, самый крупный из всех, шел первым, если не считать маячащего впереди лоцманского судна с фонарем на корме. Джу понадобилось девять дней, чтобы по Янзы добраться сюда из Интяне. Ей уже донесли, что флот Ченя стоит и ждет на озере Поян, соединявшим павший Нанчан и основное русло Янзы. Очевидно, он хотел, чтобы Джу вошла в озеро со стороны Янзы и встретилась с ним лицом к лицу. Но теперь, когда войско Джу знатно поредело после ухода О Юана, Лобовое столкновение стало бы для нее последним. Нет. Единственный шанс подобраться к Ченю с такой стороны, откуда он не ожидает. Именно поэтому сейчас Джу вела флот по темным узким озерным протокам. Слишком узким, надо сказать. Суда покрупнее пиратских кораблей Джу там бы не прошли. И даже пиратские рисковали. Сквозь зеленоватую воду опасно белели отмели, а корабли, пусть и маленькие, не были речными плоскодонками. Если один килем уткнется в отмель, оставшиеся окажутся в ловушке. Но если им все-таки повезет, мрачно подумала Джу, они получат преимущество, внезапно вынырнув из протоки и застав Ченя врасплох. Пока же корабли скользили в тумане, и Джу было не по себе. Она временно прицепила крюк вместо деревянной руки, на борту с ним удобней, и теперь задумчиво водила пальцем по острому кончику. Чень — стратег. Еще в Аньфэне, когда она пообещала ему союзническую помощь в борьбе с соперником, правым министром Го. Чень ей не то чтобы поверил, Просто на всякий случай взял сюда в заложники. Он ничего не оставлял на волю случая, так что об этих протоках, конечно, знал. Даже если ему не верится, что флот их преодолеет, он все равно подстрахуется. С момента предательства у Иоанна миновало несколько недель. Слепой гнев Джупа утих, превратился в тупую боль. Однако теперь от этих размышлений вспыхнул с новой силой. О Ойоанн поставил ее в тяжелое положение. А ведь они могли бы вместе разбить Ченя. Но вышло, как вышло. Кратким усилием воли Джу отпустила прошлое и связанное с ним нерадостное чувства. Сосредоточилась на будущем. Наверное, будет нелегко, но ей ни разу еще не попадалась проблема, не имеющая решения. Она никогда не проигрывает. Не проиграет и в этот раз. Ни из-за Оюана, ни из-за Ченя, ни из-за кого бы то ни было. Она окликнула Юйчуне на средней палубе. Готовь артиллерию к бою и следи в оба за берегом. Если нас атакуют, отвечать придется быстро. Берега еще не расступились, но ветер переменился. Впереди ощущался открытый простор. С лоцманского судна донесся приглушенный стук барабана, предупреждая о мелях. Туман сгущался, и вот уже Джу, стоя на носу, почти перестала различать огонек лоцмана. Резко похолодало. Сюйда, сидевший рядом с ней, поёжился и сказал. «Озеро своя погода». Она открыла рот, однако ответить не успела. Над головой раздался резкий хлопок. Джу подскочила, готовая ко всему. Атака! Не зря она боялась. Но не успела Джу отдать ответную команду, как до нее дошло, что никто их не атакует. Взрывов больше не было. Ни звона оружия, ни криков воинов. Одна лишь сверхъестественная тишина. Затем в туманном небе расцвел красный огненный цветок. Так вот, что это было. Сигнальная ракета. «Спустить паруса!» — заорала Джу. Мысли бешено скакали. Лоцман сел на мель. Новость плохая. Хотя, может, со следующим приливом удастся выйти в озеро. «Передайте по цепочке! Спустить паруса!» Выкрикивая команды, Джу дивилась собственной тревоге. «Вроде бы не страшно». Но не просто же так по рукам бегут мурашки и сосет под ложечкой. Засверкали фонари, завопили пиратки. Паруса заскрипели и заколыхались. Один за другим корабли останавливались посреди реки. Они ждали, покачиваясь на волнах. Впереди сплошной туман. «Какой-то непонятный дубак», — тревожно заметил Сюйда. «Верно?» Холод окатывал их волнами страха, пока они всматривались в пустоту. И вдруг из нее вынырнул какой-то силуэт. Сравнить его размеры было не с чем, и на миг растерявшаяся Джу приняла его за корабль. Но это оказалась всего лишь лодка-плоскодонка, управляемая шестом. На таких они высаживались на берег. Лодка парила в белой мгле, как птица. В ней стояла одинокая темная фигура. Картина была настолько потусторонняя, что джуу усомнилась, не пересек ли ее флот случаем границы смертных земель. Вдруг это преддверие ада? «Это же один из наших, нет?» Сюйда прищурился, всматриваясь в силуэт. Когда лодка подплыла поближе, все увидели, что она заполнена темными тюками. «А груз откуда?» «Это не груз», — мрачно отозвалась Джу. «Это тела». Сквозь туман донесся приглушенный голос лодочника. С каждым взмахом шеста его панические вопли доносились все отчетливей и отчетливей. «Не приближайтесь! Не переходите черту! Они все погибли, когда мы пересекли черту!» «Ничего не было», — рассказывал лодочник, поднятый на наброт. «Ничего. Ни сигнала, ни предупреждения. Они все попадали там, где стояли, без единого звука, замертво. Из каждого десятка девять человек. Как только управились с кораблем, командир отправил нас обратно. Предупредить». В голосе воина звенели ужасы и потрясения. «Мы вчетвером поплыли». И опять то же самое, когда пересекли черту в воде. Просто взяли и испустили дух. Я один остался. Его черты, искаженные ужасом, напоминали лицо, накрытое белым полотном. «Пока никому не говори», — резко бросила Джую и Чуню, и в сопровождении Сюйда отправилась на нос корабля. От предчувствия опасности по спине побежал холодок. Палуба легонько покачивалась у них под ногами. Корабль не двигался по течению. «Но здесь же ничего!» — начал Сюйда. Осекся и выхватил меч из ножен. Впереди, в тумане, у самой воды на один краткий миг мелькнула цветная вспышка и тут же канула в клубящийся туман. Джу все-таки успела заметить копье, вертикально торчащее из отмели, прямо по курсу. Древка обвито красным стягом. Гостей приветствует насаженная на копье почерневшая мертвая рука. Над ухом у Джу выругался сюйда. «Чень Юлян!» Предчувствие стало совсем мрачным. «Это подпись Ченя. А сообщение-то где?» Было ужасно холодно. Смертельно холодно. Пробирало до костей. И вдруг Джу осенило. Они принимают за озерную прохладу совсем другую вещь. Этот чудовищный, необыкновенный холод Джу был знаком. Она инстинктивно вскинула руку и зажгла мандат. Его сияние не отразилось от тумана, как свет обычного фонаря, а проникло вглубь и нашло цель. Примерно в половине ли от них над водой парили призраки. Бледные силуэты растянулись от берега до берега цепью, точно потустороннее войско. Джу взирала на них в немом отвращении. Призраки были вроде тех, что с ненавистью провожали ее взглядами в Бенлянской подземной темнице. Необычные призраки. Голодные духи. Духи-убийцы, духи-пожиратели. Лоцманское судно Джу пересекло призрачную черту, и в то же самое мгновение духи высосали цы ее воинов и убили их. Успели ли те сообразить, что умирают, пока невидимые чудовище поглощали их жизненную силу? Вода под ногами призраков была слишком мутной, чтобы разглядеть, чем чень приковал их к речному дну. Но у самой поверхности колыхалось несколько обрывков знакомой красной ткани. «Что там?» Сюда слепо озирался, пытаясь угадать, куда смотрит Джу. «Ты помнишь, что говорят о людях, которых похоронили без какой-либо части тела? Чьи тела осквернили?» Осквернили. Если так рассудить, ее тело тоже осквернено, и тело у Иоанна, и тела всех коллег. Люди шарахаются от них, опасаясь, как бы те после смерти не превратились в голодных духов. Впрочем, посмертный покой волновал Джу куда меньше, чем жизнь, которую хочется прожить так, чтоб ни о чем не жалеть. «Их души не могут отправиться в Диюй. Они становятся голодными духами, бродят по земле до следующего воплощения, мстят живым». «И ты их видишь? Там они? Голодные духи?» Сюйда, одному из немногих, Джу поведала о свойствах мандата. Она заметила, как он поежился при этой мысли. «Люди всякое болтают». «Но я никогда не думал, и это сделал Чень Юлян сам?» «У него тоже есть мандат». После предательства у Йоанна она выкинула из головы слова Фана, ибо боевому духу не способствовали размышления о том, что небеса сочли ее могущественного противника в равной степени достойным трона. Но теперь все это снова нахлынуло на нее. «Он тоже видит призраков». Вот и придумал, как их использовать против нас. Она даже оценила задумку. Умно. Чень утопил здесь кучу расчлененных тел, чтобы получился заслон из голодных духов. Кто их коснется, умрет на месте. Они высасывают жизненную силу. А выжившим просто повезло. Они проскочили между призраками. Расчли. Наших людей из Нанчана? На лице у него было написано кошмарное предположение. «Те маринованные руки, женщины и дети, у которых...» Но обрывки красной ткани под водой выдали истину. Сколько раз Джу видела, как вот эти самые головные повязки развивались над полем боя. Яркие вспышки в гуще битвы. «Зачем таскать за собой тела горожан, «Если есть способ попроще». Джу не была уверена, что сама не способна на подобное. Он убивал своих собственных солдат. Сюда побелел. Ему не раз доводилось посылать людей на смерть, но даже Джу понимала, что совсем другое дело обречь их на скитание после смерти. Она продолжала. «Он знает, что я вижу заслон». Хочет, чтобы мы повернули и вышли в озеро через основное русло, чтобы его флот встретил нас в лобовую. Сюйда ответил выразительным взглядом. «Знаю. Он хочет, чтобы я это сделала», — сказала Джу. Ее решимость напоминала сжатый кулак. Йоан потерял веру в нее, предал, покинул. Но сам того не зная, оставил ей на прощание то, что приведет к победе, Если Джу хватит сил. А я не сделаю. Мы пойдем сквозь них. Насквозь? Если у нас в живых останется лишь каждый десятый, какие будут потом шансы на победу? Каждый десятый это когда девятеро полегло. Однако есть люди, которых убить нельзя. Сюда озадаченно возрился на нее. И Джу пояснила — тех, кто уже умер. О'Йоан не только доказал ей, что утопленников можно вернуть к жизни, но и научил этому. Можно притопить воинов так, чтобы они были мертвы на момент пересечения заслона, а на той стороне — вернуть их к жизни. А если удастся провести флот в озеро, чень будет застигнут врасплох. Джу добавила, «Нам нужен какой-то костяк экипажа на борту, чтобы вести корабль, а потом откачивать остальных. Я вижу призраки, значит, буду сопровождать каждую команду и проведу их между призраками так, чтобы потерь было как можно меньше». Сюйда побелел сильнее обычного. В последнее время он часто выглядел бледно. Устал, как и остальные. В иные дни сама Джу чувствовала себя выжатым лимоном. Но они молоды. После победы вся жизнь впереди. «Младший брат», — наконец произнес Сюида. «Я пойду за тобой куда угодно, ты это знаешь. Но утопиться? Твои войны обычные люди. Они от таких перспектив будут в ужасе и не зря. Я тонул и знаю, это равносильно смерти. Он вцепился в поручни, глядя на невидимый заслон. «Это и есть смерть!» «Но не на совсем же?» — возмутилась Джу. «Да, страшно и больно. А когда ты ведешь их на битву, разве не страшно и не больно? Иначе им светит безнадежный бой. Пусть спасибо скажет, что есть выбор получше». Сюда передернула. Видимо, ему живо вспомнилось, на что похож выбор получше. Но сказал он только «Если ты не сомневаешься, тогда я помогу, чем смогу». Он шагнул на палубу со словами «Объяснять им будешь ты». Джу объяснила, и поднялся робот. Она спокойно сказала «Понимаю, вам страшно. Вы не верите, что такое возможно, но это так. «Смотрите!» Сюйда, сложив руки за спиной, являл толпе образец командирского спокойствия. На палубу вынесли ведро с водой. Джу подумала, что только ей заметен его ужас под безмятежной маской. Ему, наверное, было даже страшнее, чем воинам. Они этот кошмар представляли, а он помнил. Но пошел на риск снова, добровольно, ради нее. Она подумала, не отменить ли демонстрацию, поберечь и да. Однако подход правильный, и значит, отступать нельзя. Армия, которая пойдет навстречу страху и боли по собственной воле, доверившись командиру, куда лучше армии, которую силком пригнали на поле боя. «Сделай все правильно, младший брат. Ты, конечно, не так хорош с собой, как тот евнух, но мне выбирать не приходится». В полголоса сказал ей Сюйда так, чтобы другие не услышали. Он слабо улыбнулся Джу, и она вспомнила его слова, сказанные давным-давно в Дзинине перед сражением с Юаном. «Я прожил десять тысяч лет, прежде чем воплотился здесь, рядом с тобой. Верь мне, я сильный». Джу подавила сомнение. «Если он стал сильным ради нее...» Значит, и она будет сильной. Позволит ему рискнуть. Он встал на колени со словами. «Генерал следует приказам сияющего короля до самой смерти!» Никому не пришлось держать голову Сюеда под водой. По толпе воинов прошел шепот благоговейного ужаса. Они понимали, сколько воли и храбрости требуется, чтобы сознательно против всех природных инстинктов, вдохнуть в воду. Легкие Джу словно сжались, как будто это она дышит водой вместо воздуха. Это равносильно смерти. Топиться мучительно, Джу не сомневалась. Но хотя бы недолго. Их спектакль захватил воинов. Теперь ее очередь. Она четко сознавала, Стоит промедлить секунду и всему конец. Джу холодно сказала Юйчуню, который, несмотря на приказ, не смог изобразить невозмутимое лицо. Вытаскивай его. Ей было невыносимо видеть Сюйда мертвым. Но ведь тогда он не умер, яростно подумала она. И сейчас не умрет. Джу прижалась губами к губам Сюйда, и вдохнула в него свою ци. Мысленно она видела, как сливаются потоки энергий. Подходящая метафора их братства. Не кровь у них была общая, а жизнь. Джу чувствовала, что он жив, хотя лицо его было синеватым и ледяным. Дух Сюида плавал у самой поверхности, тянул к ней руку издалека. Но к беспокойству а затем и ужасу Джу, Сюйда не приходил в себя. От усталости у нее заныли легкие. Сколько времени понадобилось о Ойоану, чтобы вернуть Сюйда к жизни? Ведь меньше же. Губы друга потеплели. Но у Джу возникло ужасное подозрение, что это тепло ее собственного тела. Его цы бледнело, ускользало. Все смотрят, а у Джу ничего не выходит. Она вдувала ему в легкий воздух, пока голова не закружилась. Мысль осталась ровно одна. «У меня получится, потому что должно, потому что я никогда не проиграю». Потом он слегка шевельнулся под ее руками и губами, еле заметно. Этот дух вернулся в тело. Энергия слилась с плотью. Джу догадалась зажечь мандат — как только Сюйда сделал первый вдох и вернулся к жизни. Голоса воинов, окруживших их, слились в ликующий рев. Они наблюдали чудо. Сюйда отчаянно закашлялся, свернувшись клубком на палубе. Она хотела дать ему отдышаться, но надо было продолжать спектакль. Смотрите, он цел. Все взгляды были прикованы к ним. Джу не могла взять на себя его боль и страх. Она сделала то, что было в ее силах, помогла Сюйда встать на ноги. Дрожа, он навалился на нее всем весом. Для недавнего утопленника он был, на удивление, сухой. Сюида знал, что от него требуется. Джо обнимала его и только поэтому заметила, каких усилий ему стоило крикнуть толпе воинов. «Хватит вам смелости доказать сияющему королю свою верность!» В ответ раздались согласные крики. И только когда воины начали расходиться, он дал слабину и качнулся в ее объятиях. Джуп пошатнулась под его весом, и оба опустились на палубу. Сюйда долго кашлял, а потом, наконец, выдавил. При всем уважении, техника у тебя хромает. Было еще хуже, чем в прошлый раз. Джу сжала руку Сюида. Та отчаянно дрожала, но он вернулся к ней, живой. Ради нее он прошел через неизвестность смерти. Она сделает так, чтобы все было не зря. Джу сказала. — А теперь, генерал, повторите на бис ради меня флагманский корабль Джу скользил навстречу призрачной баррикаде сама она стояла на носу пиратки выстроились за ней словно она гуань инь отбрасывающая многорукую тень От того как она проведет корабль между голодных духов зависели жизни этих женщин и главное Ее собственная победа. Если она напортачит и погибнет слишком много народу, корабли без экипажа потеряют управление. Она не сможет вернуть к жизни своих воинов. Тогда точно наступит конец. Внизу под ногами плавали мертвецы, нетленные в ледяной воде. Корабль шел с низкой осадкой, словно его тянул ко дну груз множества жизней. Сюйда увел людей в один из нескольких запечатанных трюмов ниже ватерлинии, чтобы корабль не затонул, даже если получит брешь. Женщины заколотили люк и накачали полный трюм воды. Если бы не Сюйда... На остальных кораблях воины вопили и рвались наружу, когда вода поднималась к потолку. Но на флагмане присутствие Сюйда спасло всех от паники. Они просто взяли и затихли. Однако Джу знала, это не просто мертвая тишина. В ней истекает время их жизней. Как там сказал Оюан: Если промедлить дольше, чем закипает чайник, то людей уже не спасти. Корабль подошел к барьеру, и его окутал призрачный холод. Луч света пронзил туман, И она увидела духов. Ждут. Глаза мертвые, зубы острые. Джу вдруг подумала, что, несмотря на свою явную устойчивость к сверхъестественному, такое она на себе не проверяла. А вдруг она тоже упадет замертво, нечаянно коснувшись призрака? Корабль шел сквозь туман так ровно, так тихо, словно его кто-то тянул на невидимой бечевке. Скорость определить было не почему. и казалось, что они практически ползут. Но Джу знала. На самом деле флагман движется быстрее, чем может бежать человек. Духи проступали из тумана, тянулись к ней. Спящий мертвым сном корабль мчался навстречу судьбе. Джу ничего не оставалось, кроме как сжаться... И нырнуть в просвет между голодными, цепкими чудовищами. Прошли. Позади послышался шорох. Женщины выстраивались строго позади нее, а потом несколько тревожащих глухих ударов. У Джу сердце упало. Корабль шел слишком быстро. Пираткам не хватило времени выровнять судно. Она рывком обернулась. В глаза бросились трупы женщин, распростершиеся там, где стояли минуту назад. Еще миг, и Джу поняла, что в живых осталось не менее половины пираток. Этого хватит. Должно хватить. С каждым ударом сердца Джу таяли шансы воинов, плавающих в затопленном трюме между двумя мирами. Она заорала. «Откачивайте!» Воинов вытаскивали и бросали на палубу. Картина была та еще. Серые лица с застывшим на них выражением ужаса напомнили Джу подарочек от Ченя. Джу кинулась к ближайшему трупу. Вокруг пиратки падали на колени и принимались вдувать воздух в легкие воинов. Джу ни разу в жизни так не радовалась звуком кашля и рвоты. Один воин садился на палубе, Его тут же отодвигали в сторону и тащили на воздух следующего. Этот не оживает! крикнул кто-то, и Джу, похолодев, отозвалась. Давай следующего! Перед ней редком лежали незнакомые люди, а задачи, которые надо выполнить. Легкие болели от напряжения, одежда пропиталась морской солью. Сколько времени можно потратить на человека? которая почему-то не приходит в себя, если на очереди другие, и их время истекает. Так много мужчин, и так мало женщин осталось. Джу не хотелось задумываться о том, что она знала с самого начала, выживут не все. Бесконечная череда утопленников под губами. Любой из них может погибнуть снова, в грядущей битве. Потом Джу повернулась к следующему утопленнику — И оказалось, что они закончились. Джу, шатаясь, выпрямилась и увидела, как в тумане. На палубе повсюду сидят воины, яблоку негде упасть. Все отчаянно пытаются откашляться, отплевываются от воды. А еще она увидела несколько тел, так и оставшихся лежать неподвижно посреди толпы. Много. Блуждающий взгляд Джу искал и не находил, кого. Пока, наконец, не нашел искомое. Какое облегчение. Джу кинулась к Сюйда. Тот сидел под передним парусом, откинув голову на мачту и ловил ртом воздух. Со смутным беспокойством она заметила ниточку крови у его рта. Поранился? Сюйда вытер рот дрожащей рукой. Прикусил язык, когда тонул. С опытом легче не становится, скажу я тебе. Это последний раз, виновато сказала Джу. Ты все смог. Ради меня ты умер три раза. Сколько можно-то? Больше не понадобится. Сюйда рассмеялся, задыхаясь, и встал почти без усилия. Огляделся, вокруг воины мало помалу поднимались на ноги. Недоверчиво трясли головами. Получилось. Кому еще такое в голову могло прийти? Да и кто бы согласился, попроси об этом другой. Но они сильные. А у тебя и сомнений не было, наверное. Перед ними раскинулась манящая гладь озера. На горизонте белели снежные горы. Флот Ченя стоял у главного устья. Джу не имела козырей, кроме внезапности скорости и маневренности. Маленькие и быстрые, вспомнились ей слова Юйчуня. Этого хватит. Сюйда, угадав ее мысли, как угадывал всегда, решительно сказал. Конечно, хватит. У нас теперь есть шанс. Будем драться изо всех сил. Ритм барабана на флагманском корабле «Джу» стал сердцем всего флота. Он веселил воинов, подгонял верткие пиратские суденышки, идущие в бой на веслах и под парусами, чтобы вынырнуть из ниоткуда и застать врага врасплох. Ветер задувал в паруса, и его было достаточно, чтобы с каждым взмахом весел корабли неслись вперед, как на крыльях. Джу никогда прежде не испытывала такой дикой скорости. Над головой оглушительно скрипели бумажные паруса, древесина под ногами стонала, точно буйвал в упряжке. Чистые холодные волны, обдающие нос корабля брызгами, смыли горечь от ухода О Йоанна и предательства Дзяо. Несмотря на предстоящий бой, ее захлестывал восторг, Если кто-то сомневается в ее способностях, если отказывается верить, она им покажет, на что способна. Сколько надо будет, столько раз и покажет, а потом победит. На горизонте вырастал флот Ченя. Одно дело знать размер кораблей, другое — увидеть их своими глазами. Красные лаковые борта, усеянные амбразурами, похожими на дыхательные отверстия в панцире жука, вздымались над водой на высоту городских стен. Палубы венчали бронированные башенки лучников. А еще выше красные флаги трепетали среди парусов цвета слоновой кости, похожие на ошметки плоти на скелетах. Когда флот был уже совсем рядом... Джу заорала барабанщику. «Орудия к бою!» И с замиранием сердца услышала, что ритм его барабана сменился гулким стаката. В ответ корабли убрали весла. Они складывали крылья, как орлы, готовые уйти в пике. Их влекла вперед только сила ветра. Носы с яростными глазами резали воду. Джу стала одним целым со своим кораблем. Легкие трепещут, как паруса, волны бьются о борт в такт сердцу. Они стрелой неслись к цели, разворачиваясь широкой цепью. Каждый корабль искал и находил себе мишень. Цель флагманского корабля «Джу» маячила прямо по курсу. «Джу» устояла, когда палуба резко качнулась под ногами. Корабль поравнялся с мишенью, развернулся к ней бортом, И тотчас Джу крикнула своим людям, уже занявшим позиции. «Огонь!» Доски палубы застонали, когда из катапульт вылетели пылающие снаряды. Промахнуться по корпусу и расправленным крыльям корабля ченя было невозможно. Джу представила себе, какая паника сейчас творится на борту. Их ведь застали врасплох. Людей было не различить, Однако суматоха просматривалась. Ага, готовится обороняться. Огромные паруса вражеского корабля меняли наклон. Экипаж пытался вывести свое неповоротливое чудовище из-под удара. Но было поздно. Снаряды джу пылающими кометами врезались в мачты, обрывали ванты. Парус на грот мачте вспыхнул, как сосна от летней молнии. Сквозь запах озерной воды... Пробилась вонь дегтя. Войны Джу торжествующе взвыли. «Пусть Чень послушает», — с удовлетворением подумала Джу. «Пусть прочувствует поражение, глядя, как горит его флот». Джу так напряженно ждала пожара, что упустила тот момент, когда он должен был начаться, но не начался. До воинов тоже стало доходить. Крики смолкли. «Невозможный факт. Корабли Ченя не горят». Крохотные фигурки людей метались туда-сюда, тушили язычки пламени, снимали горящие паруса с мачт, срезали спутанные ванты. Джу с запоздалым отчаянием увидела, что верхняя палуба вся выложена толстым слоем какого-то материала. Чень знал, что Джу откроет огонь и принял меры. Когда просмоленные снаряды врезались в верхнюю палубу, воины начали втаптывать их в это покрытие, гасить, не давая огню добраться до дерева. Своей атакой Джу ничего не добилась, разве что сожгла несколько парусов и канатов, которые нетрудно заменить. С тяжелым сердцем Джу поняла, что на других кораблях происходит то же самое. Из облака дыма флот Ченя вынырнул невредимым. Однако времени огорчаться не было. Ей не удалось взять на нахрапом, но вражеские корабли расступились. Если этим не воспользоваться, Чень соберется и пойдет в контратаку. Тогда, мрачно подумала Джу, ей точно конец. «Хватайте оружие ближнего боя!» — крикнула она тем, кто был на главной палубе. Первый отряд — огнестрел, второй — зажигательные смеси, третий — луки. Как подойдем ближе — огонь!» Сюйда пробирался по главной палубе сквозь толпу, возвышаясь над рядами воинов. На верхней и задней палубе Юйчунь заряжал пушки, более крупные разновидности ручного огнестрельного оружия по чертежам Дзяо. Флагман Джу рванул вперед, и она завопила. «Огонь!» Рев орудия оглушал. Солдаты Джу полили прямо по кораблю Чене. Ей было видно, как шатаются и валятся с ног на открытой верхней палубе матросы. В обшивке корабля появлялись огромные дыры. Она хрипло заорала. Огонь! Еще один залп окутал оба корабля облаком едкого дыма. Полетели щепки. Джу ничего не видела дальше собственного носа. Точнее, корабельного. В ушах звенело так, словно мир обернули ватой. Затем из клубов дыма что-то показалось. Джу мельком взглянула вверх. И еще выше, и еще. И успела увидеть, как в их корабль врезается кроваво-красная, усеянная амбразурами стена. Ее солдат, прижатых к поручням, разом пронзили копья, брошенные из амбразур. Откуда-то сверху вырвался еще один снаряд и впился в палубу рядом с Джу, отбросив ее в сторону. Кашляя, вся в пыли, она поднялась и с ужасом увидела, что это гарпун. Он насквозь пробил палубу и прочно зацепился за доски. За ним тянулся канат до самого вражеского корабля. Джу чуть ли не на четверенько хринулась рубить его. Но с неба уже падали новые гарпуны. Завопил воин, пригвожденный к палубе. Сюйда метнулся к нему, не спасать. Там уже некого было спасать, а резать канат. Однако гарпунов было слишком много, и они впивались в флагманский корабль, как тигриные когти в добычу. Своей атакой Джу только разозлило зверя. Он залезал раны и прыгнул. Теперь с неба летели уже не только гарпуны. Их щедро поливали какой-то жидкостью. Сквозь мясную вонь пороха пробился запах серы. Она с ужасом догадалась, что жидкость горючая. Воины Ченя зальют этой дрянью весь корабль, а когда тот хорошенько пропитается, кинут искру и будут смотреть, как враг горит. Очередной гарпун просвистел в воздухе, и с глухим ударом врезался в грот мачту высоко над головой Джу. Она скользнула взглядом вверх по мачте и заметила длинную рею, где висела одно из неиспользуемых корабельных орудий — огромная бомба. В обычных обстоятельствах она болталась прямо над водой и была не цельным снарядом, а скорее связкой маленьких, похожих на гроздь бананов. Предназначалась она для того, чтобы с близкого расстояния поджигать паруса вражеских кораблей. Корабль чени был так высок, что бомба болталась не на уровне парусов, а рядом с боковыми поручнями верхней палубы. Но, может, этого и хватит. Без лишних раздумий Джу схватила в зубы бутыли с зажигательной смесью и побежала к мачте, цепляясь за снасти рукой и крюком, взобралась туда... Откуда уже могла дотянуться до фитиля? Несмотря на длину, тот сгорел быстро. Искра добежала до бомбы, исчезла внутри. Секунду ничего не происходило. Затем начался настоящий фейерверк. В воздухе стоял такой бесконечный треск, что, казалось, рвется само небо. С каждым новым взрывом горящая шрапнель летела через поручни верхние палубы, В толпу воинов Чене из ведер, поливавших корабль Джу горючей жидкостью. Люди падали с криками, роняли ведра, и вода выплескивалась на палубное покрытие. Еще один залп, и оно вспыхнуло. Ближайшая мачта немедленно последовала его примеру. От полыхающего покрытия исходил такой жар, что дерево воспламенялось на расстоянии. Вот этого и добивалась Джу. Теперь корабль Ченни горел по-настоящему. И тут она с ужасом поняла, что если не расцепиться, ее флагман сгорит за компанию. Джу то ли съехала, то ли слезла с мачты и принялась отчаянно рубить канат ближайшего гарпуна. Бросив панический взгляд через плечо, она увидела, всю еда занят тем же самым. Корабль Ченя дрожал, как умирающее животное. Пожар разгорался. Флагман Джу еще не успели освободить. Вражеский корабль начал клониться в сторону, медленно выталкивая противника из воды. Палуба накренилась, вот-вот встанет вертикально. Джу, изо всех сил цепляясь за якорный шпиль, поняла, что смотрит прямо в развороченные недра корабля Ченя. Языки пламени вырывались из пробитого красного корпуса и лизали флагман Джу. Еще немного, и они дотянутся до пятен жидкости, которой тень поливал ее флот. Один за другим звучно лопнули оставшиеся канаты, и корабль Джу упал. Врезался в озерную гладь, волоча за собой спутанные веревки. Джу завопила. «Все вниз! На весла! Надо убираться, пока он не затонул!» Им удалось отплыть на безопасное расстояние, как раз когда корабль Ченя пошел на дно. Джу, тяжело дыша, перевесилась через поручни. В полубое она думала лишь о том, чтобы спастись самим. У нее не было возможности следить, что творится с остальным флотом. Оглядевшись, она приуныла. Учение Ченя ко дну пошел не только первый корабль, потопленный ее флагманом, но и несколько других. Зато остальные успешно загорпунили атакующих, облили их смертоносной жидкостью и отчалили, перерезав канаты, когда те загорелись. И эти чудовища уже снова строились в боевой порядок. С пугающий тяжеловесной мощью флот Ченя развернулся к рассеившимся по озеру кораблям Джу. Багровые флаги полосовали темнеющее небо, точно штормовые предупреждения. Сюйда привалился к поручням рядом с ней. Он дышал еще тяжелее, чем Джу. «Надо пойти на прорыв и выбраться из этого проклятого озера». Барабанщик Джу полз мимо них обратно к своему месту на носу. К ногам Джу подкатилась одна из его палочек. Она кинула ее хозяину и повернулась к Сюйда. «Пойти на прорыв — это проиграть». Генерал Сюй угрюмо посмотрел на нее. «Мы уже проиграли». «Нет, пока я не скажу, что все. Мы не признаем поражение. Следовательно, выход есть». Он ответил. «Между решимостью и отрицанием очевидного — тонкая грань». Но вдали мерцала светлая вода. Светлое — значит, там мелко. Раз так, корабличане не смогут их преследовать. Если удастся увести флот туда, они выживут. А завтра будет новый день и новая битва. Она приказала барабанщику. Дай остальным сигнал отступать туда, где мелко. Потом перегруппируемся. Джу повернулась к Сюйда. Мы не проиграли пока я не скажу». «А этого, — добавила она, — я не скажу никогда». Корабли Джу покачивались в мелкой воде. Поодаль на глубине стояли исполинские громады противника, блокируя выход. Джу не сомневалась, что Чень терпеливо ждет, пока у нее сдадут нервы. Или у ее воинов. Их боевой дух и так подорван уходом о О'Йоанна, а бездействие труднее всего. Солдат проще было бы убедить пойти на самоубийственную атаку, чем ждать и медленно вариться в своем страхе и сомнениях. На фоне заката корабли Чене казались монолитной неподвижной массой. Надежный заслон. Глядя на них, Джу вдруг подумала. Да, надежно. Даже слишком. Корабли Ченя сбились так тесно, чтобы джут точно не проскользнула между ними. Но разве это не делает их отличной мишенью? За исключением крайних, корабли не имеют пространства для маневра. В случае опасности они не смогут спастись бегством и будут вынуждены принять бой. А борт флагмана бился плавучий мусор. Среди обломков Джу углядела отломанная горлышко кувшина с маслом и радужную пленку на волне. Обстрел сверху не сработал. А если обстрелять корабли Ченя снизу? Сюида ответил на вопрос Джу взглядом, полным крайнего сомнения. «Что? Что тебе надо?» «Покажи остальным, как их делать». Джу сунула ему рулон. Большая часть парусной бумаги уже пошла на заделку огромной дыры, оставленной в главной палубе гарпуном. Но для воплощения задумки Джу много и не требовалось. Помнишь, мы мастерили лотосовые фонари в монастыре? Для месяца духов. Да, ты всегда пытался свалить на меня свою часть работы, но сейчас не получится. Надеюсь, у тебя сохранились хоть какие-то навыки. Духов нам только не хватало. Пробормотал Сюйда. И вообще, столько лет прошло. «Память тела возвращается», — без всякого сочувствия сказала Джу. «Если ты ее развивал, конечно. Если нет, придется руководствоваться общими принципами». Когда луна села, отряд Джу тихо скользнул в воду. Каждого пловца поддерживали на поверхности, привязанные к поясу, бурдюки с водой. И каждый тащил по две бутыли масла. Часовые ячения не заметят темные головы в воде. Они подплывут незаметно, догребут до вражеского флота, разольют масло по воде вокруг центральных кораблей и вернутся незамеченными. Сюйда, стоявший рядом с Джу у поручней передней и верхней палубы, считал про себя. Наконец отряд вернулся. Дрожащих от холода пловцов подняли на борт. Джу приказала. «Фонари!» К поручням подбежали войны с зажженными фонарями и бросили их в воду. Огни, в отличие от пловцов, Чейн должен был заметить. Оставалось надеяться, что он примет их за приближающуюся флотилию шлюпок с фонарями на носу и начнет готовиться к бою. До него не дойдет, что к нему плывут сотни фитилей, сгорающих по пути до бумажного основания, чтобы соприкоснуться с масляной пленкой, разлитой вокруг кораблей. А даже если и дойдет, бежать будет поздно. Рой огоньков уплывал в темноту. Приливная волна несла их сот на глубину, где стоял вражеский флот. Прислушавшись, они уловили далекие крики, Часовые заметили фонари. Фитильки, наверное, уже прогорели. Масло вот-вот вспыхнет. Это дело нескольких минут. Джу так напряженно всматривалась в крохотную цепочку огоньков, что у нее в глазах замерцало. «Что там?» — пробормотал Сюйда. «Это не у нее в глазах рябит», — поняла Джу. Сердце неприятно ёкнуло. Мерцают сами фонари. Они гаснут. Но почему? В воздухе, предвещая бурю, висела влага. Но ведь дождя еще нет. И ветра нет, чтобы загасить огоньки. В свои монастырские годы Джу бесчетное число раз видела, как плавучие лотосовые фонарики вспыхивают на воде, когда догорит свечка внутри. Огонь плюс бумага — простое уравнение. Горящая бумага и масло — Еще проще. Вот только... — Мы сделали их не из той бумаги, — сказала с упавшим сердцем. — Из парусной, а надо было из обычной. Фанго Годжэнь, наверное, чем-то ее обработал, огнеупорным. Сюйда выругался, глядя, как тускнеют вдали последние огоньки. По кораблю пронесся общий вздох. Точно все разом задули свечу. «Ну, значит, нам конец». «Нет», — инстинктивно возразила Джу. Она решила задачку, еще не успев договорить. «Нам надо отправить туда шлюпку, чтобы кто-нибудь подпалил масло вручную, факелом, например. Но нужно действовать быстро». Чен уже сообразил, что эти огоньки предвещают вовсе не атаку. Как только он выловит первый фонарь из воды — Ему станет ясно, что мы задумали, и он попытается увести флот. «Человек на шлюпке должен войти в масляное пятно, чтобы поджечь его», — сказал Сюйда. «А шлюпки горят еще лучше кораблей. Он вспыхнет, как свечка». «Шлюпка вспыхнет, а он вовсе не обязательно», — поправила Джу. «Он выживет, если поднырнет под горящую поверхность и вынырнет за ее пределами, там, где безопасно». «На корабль вернется вплавь, как и предыдущий отряд. Надо найти воина из рыбацкой семьи или что-то вроде, чтобы плавал хорошо. Найди и приведи сюда побыстрее. Если не найдется, то...» «То придется силком отправить кого-то почти что на верную гибель», — мрачно додумала Джу. «Не переживай. Мы на Джене выросли вдали от большой воды». Но ведь есть еще озера и рыболовецкие селения. Не может быть, чтобы плавать умели только варвары. Сюйда сжал ее плечо и поспешил прочь по палубе. Положись на меня. К облегчению Джу Сюйда, видимо, без труда нашел добровольца. Чайник бы не успел вскипеть, а шлюпку уже спускали на воду. С расстояния в несколько джан ее трудно было различить на фоне темной воды а человека, который, согнувшись в три погибели, правил шестом к вражеским кораблям, она и вовсе не могла разглядеть. Миг и очертания шлюпки растаяли во тьме. Джу затаила дыхание. Она могла только надеяться и смотреть туда, куда ушла шлюпка. Вокруг все делали то же самое, напряженно вглядываясь во тьму. И вот... На горизонте, скрытым черными громадами вражеских кораблей, сверкнул, описав в воздухе сияющую дугу, факел. Надо озерной гладью беззвучно взметнулось пламя, но не желтое, а синее. Почти невидимое, оно побежало по волнам, нашло корабли и окружило их. Сначала огонь был таким прозрачным и бледным, что, казалось, никакой опасности нет. Однако постепенно он разгорался ярче, полыхнул красным, затем оранжевым, потом желтым, пополз вверх по бортам кораблей, пожирая их, проник в амбразуры, перебежал на палубы, а оттуда на паруса. А Чень, в отличие от матерого пирата Фана, свои паруса огнеупорными не сделал. Исполинский флот горел. Крайние корабли флотилии в панике бежали, видимо, надеясь уцелеть, если удастся отойти на безопасное расстояние от эпицентра. Учени на борту начался хаос. Сработало. Джу поискала глазами Сюйда. У нее было для генерала новое задание. Но его поблизости не оказалось. Джу напрасно щурилась, всматриваясь туда, где видела его в последний раз — она поймала за рукав воина, который бежал как раз из той части корабля. «Где генерал?» Она уже знала, каким будет ответ. Вместо того, чтобы терять драгоценное время на поиски пловца или силком загонять первого попавшегося воина в шлюпку, Сюйда сам поплыл по темным водам, чтобы разжечь ревущий, яростный как вулкан, пожар. Пламя тянулось к небесам, а его отражение тянулось в глубины ада. Генерал не умел плавать. Но Джу была странно спокойна. Он где-то там, в безопасной приветливой тьме. Пламя же ревет наверху. Джу обязательно его отыщет, ведь Сюйда всегда возвращается к ней. Сколько раз уже она его теряла. Сюйда все будет в порядке, а она победит. Гибнущие корабли Чене трещали и стонали. И этой симфонией вторил рев пламени, далеко разносящейся над водой. Джу закричала, перекрывая шум. «Всем кораблям! Уходим на глубину и атакуем!» Обломки бились о борт флагманского корабля Джу. Пиратки лавировали по полю битвы. Кроме горстки кораблей, которые смогли унести ноги, от флота Ченя остались только обломки до дымящиеся остовы. Дождь стучал по флагам и барабанам, по рейкам и корзинам, по обугленным телам. Повсюду, куда достигал бесцветный свет Мандата Джу, в воде колыхались обломки кораблекрушения, как льдины в весенней реке. Перед этим она увидела, как флагманский корабль Ченя идет ко дну в самом центре пожара, зажатый между пылающими обломками. Для такого упорного врага, как Чень, это был неподобающий безликий финал. Джу пожалела, что не видела его лица в ту минуту, когда корабль пошел ко дну, и Чень осознал свое поражение. В ее судьбе он был могучей силой хотя преимущественно невидимый, словно судьба или земное притяжение. Но его поглотила стихия, не дав сказать последнее слово. Вместо триумфа Джу ощутила странную пустоту. Интересно, увидит ли она над водой его одинокий, голодный призрак среди тех несчастных, кому он отказал в честном погребении. «На борт!» Ищите пленников! Приказала она, когда ее флагман поравнялся с обломками. Дождь усилился. Начинался настоящий шторм. Кораблик «Джу» скрижетнул бортом об обломке. Два сцепившихся остова покачивались в волнах. Матросам, которые не пошли на борт, она сказала: Берите шлюпки, ищите генерала Сюйда. То, что обломков было так много, Вселяла надежду. Неважно, что Сюйда не умеет плавать. Мысленным взором Джу видела, как он выныривает подальше от пылающей воды, хватается за обломок мачты или плавучее бревно. По лицам своих воинов Джу поняла, что они считают генерала погибшим. Но это неправда, свирепо подумала она. Он жив, иначе бы она почувствовала. Корабль опустел. Непривычно было видеть его таким. Обычно по палубам деловито снуют десятки людей. Дождь лил сплошной серебряной стеной, и Джу даже ощутила странное удовлетворение. Она промокла до нитки, дальше некуда. Джу пошатнулась, палуба снова накренилась под ногами. За время своего плавания Джу узнала, что корабль не бывает полностью неподвижен. Он гудит, дрожит, совершает мелкие движения, которые пиратки не столько видят или слышат, сколько чувствуют всем телом. Наверное, Джо тоже начала этому учиться. Она не могла сказать точно, что именно ее насторожило. Просто внезапно поняла, в этом подвижном, скрипучем, штормовом пейзаже что-то переменилось. Джуровком обернулась. Кто-то шел к ней из средней части корабля. Чудовищная фигура в доспехах и в крылатом темном шлеме. С Ченя ручьями стекала вода, словно он поднялся с дна моря. «А ведь так и есть!» — с ужасом подумала Джу. «Он спасся с тонущего корабля и выплыл. Вода уберегла его от пламени». Чень, сколько она его знала, носил мантию ученого, но когда-то был полководцем. Когда Джу еще подвязалась в монастыре, Чень уже водил воинов в битву и сжигал города дотла. Как-то она об этом забыла. Все забыли. Их бдительность в Аньфэне усыпили его чиновничья скользящая походка и непроницаемое спокойствие. А ведь чтобы так скользить при его огромном весе... Надо быть очень сильным человеком. Чень вовсе не оставил свое прошлое за спиной. Он с ним никогда не расставался. Теперь оно снова дало о себе знать. Вот Чень, полководец и мясник, облеченный бледным кровавым свечением своего небесного мандата. А на спине у него... Чень тащил свою мокрую ношу так легко, словно это был и не человек вовсе. Джу поняла, что ни разу не видела Ченя в настоящей ярости до сего момента, но ярость сделала его еще более сдержанным. Она пылала в нем тем же скрытым пламенем, что и красное, как угли, сияние его мандата. «Давно они виделись, Джу Чонба». Вань Фенни Джу выжила, потому что проскочила под носом учения. Теперь он смотрел прямо на нее. Второй раз она его не одурачит. Игры в прятки кончились. Она — сияющий король. А перед ней — враг, которого надо было выследить и убить, пока он не набрал силу. Чэнь скинул тело сюйда на палубу, как мешок с глиной. У Джу в груди что-то сжалось, когда она увидела, что он бледен до синевы и неподвижен. Но потом Чень поставил на него свой огромный сапог и давил, пока Сюйда не заворочился и не вскрикнул хрипло. И против ее воли Джу, едва завидев Ченя с его ношей, сказала себе «сохраняй спокойствие». Что-то в ней закричало вместе с Сюйда. «Вот так». «Хороший мальчик», — похвалил Чень. «Еще жив, значит, пригодится». Чень говорил громко, чтобы было слышно сквозь шум ливня. «Ты мне достаточно крови попортил, Джучонба. Хватит, иначе твоему брату не жить». Фонари на корабле погасли. Теперь их освещал только собственный свет. Ченя — кровавое свечение, в котором его лицо казалось красным, как статуя воинственного Гуаньюя. Джу — в сполах бледного сияния, в котором струи дождя вспыхивали мгновенным серебром. Ее света не хватало, чтобы найти хоть кровинку в белом лице Сюида, оглушенно ворочающегося на палубе. Она волевым усилием отмила эту мысль и крикнула Ченю. «Что ты хочешь в обмен на жизнь моего брата?» «Мы что, на плавучем рынке, что ли?» «Со мной не торгуются», — холодно ответил Чень. «Я хочу все. Этого хватит, чтобы возместить ущерб, который ты мне от всей души нанес, и обеспечить победу над мадам Джан». «Зря она поверила, что сможет купить твою верность». Джу говорила, а сама отчаянно шарила глазами по палубе в поисках хоть чего-нибудь, что можно использовать в качестве оружия. «Ты же был никем, и остался бы никем, а она тебе флот подарила». У Джу имелась сабля, но что толку в коротеньком клинке против такой махины, как Чень? «Если сбежать, не драться, что станет сюйда?» Джу впервые ощущала растерянность на грани истерики. Так вот, что чувствовал генерал Джан, когда она взяла в заложники его сына и пустила ему кровь. Мысли разбегались от тревоги. У любой проблемы есть решение. Но ей на ум это решение не приходило. «Есть хоть кто-нибудь, кого ты не предал бы, а, Чень Юлян?» Тот ответил ей понимающей холодной улыбкой. «Мадам Джан мне не хозяйка. Думаешь, из богатеев никто больше за тобой не наблюдает? Не надо было брать такие пышные титулы. О сияющем короле и его смелых деяниях наслышано больше народу, чем ты можешь себе представить. Мой покровитель с радостью судил мне денег, чтобы положить конец твоей погоне за величием». Лила так, что над палубой стоял белый водяной пар. «Я с еще большей радостью их принял». «Но если его покровитель не мадам Чан...» Прежде чем Джу успела додумать эту мысль, Чейн схватил Сюйда за растрепавшийся узел волос и рывком поднял на колени. Сюйда всегда был силачом. Теперь же Джу смотрела, как он беспомощно трепыхается, в железной хватке Ченя, и сердце у нее сжималось. «Добегался Джучонба! Сдавайся!» Она не могла думать. В кромешной тьме, исхлестанной дождем, ей казалось, что ее окунули в кошмар, в мир дочеловеческой цивилизации, мир рыб и существ, которые без конца пожирают друг друга. «Может, статься это вовсе и не прошлое, а будущее», — с ужасом подумала Джу. «Не вижу уверенности. Мне объяснить подоходчивей». Чень выпустил волосы сюида и выхватил нож. Полоснул по раненной руке. Генерал покачнулся, стоя на коленях. Не вскрикнул, сил не хватило на крик. Но его безнадежный стон пронзил Джу насквозь. На темные доски палубы упал белый палец. Дождь поливал его, смывая кровь. «Сколькими пальцами пожертвуешь, прежде чем сдаться? Я знаю, ты сам и пятью обходишься. И все же сколько надо для жизни, по-твоему?» «Решай», — сказал Чень, и снова сверкнула лезвие ножа. Смотреть на это было невозможно. Джу могла прекратить страдания сюйда, Надо только сдаться. Но если она сдастся сейчас, сможет ли победить потом? Она вспомнила, как Оюан бежал, стирая ноги в кровь к своей армии, которую Джу у него украла. Он показал немыслимые для обычного человека стойкость и терпение, но в конце концов не выдержал и Оюан. Есть два вида невозможного то, что получится совершить на чистом упрямстве, и то, что не выйдет ни при каких условиях. Джу знала, с какой разновидностью столкнется, если сдастся Ченю. Если бы Сюйда ничего не значил для нее, она бы пожертвовала им без раздумий. Джу всегда знала, что может потерять Сюйда. Думала об этом всякий раз, как он вел войска в битву. Ей казалось, это ее сознательный выбор. Она считала, что готова ко всему. И лишь теперь, столкнувшись с реальным выбором, поняла, что никогда не верила в его смерть. У нее на глазах медленно уничтожали того, кто был ей дорог, и она умирала вместе с ним. Боль сжирала его понемножку. Джу не могла это вынести. На одной чаше весов. Друг. На другой — судьба. Ее тянуло в разные стороны, разрывала надвое, а она понимала — выбор невозможен. Джу услышала собственный стон, почти такой же жуткий, как стон и сюида. «Какой интересный эксперимент! Монах против монаха! Кто сломается первым?» Чень, разумеется, хотел чтобы она сдалась. Но параллельно упивался насилием. «Может, пальцы даже кончатся раньше. Не беда, есть и другие части тела, которые можно отрезать. Я знаю, ты бываешь безжалостным, Джучонба. Мы все помним, что ты сделал с нашим министром, не говоря уж о том бедном ребенке. Но сейчас все иначе, да?» Загляни своему брату в лицо. Его взгляд умоляет тебя о спасении, верно? Неужели ты, правда? Палубу дико качнула. Джу упала на колени, даже чень пошатнулся. Хватка его ослабла, и съеда подсобрался. Джу это заметила. Щепки неверное слово для тех обломков, которыми была завалена палуба флагмана. Если эти острые деревяшки — щепки, то, наверное, великание длиной в руку. Гарпунычения выдрали их с мясом из древесины. Сюйда встретился с Джу взглядом. Глаза его сияли под мокрыми прядями волос. Она не могла даже вообразить, чего ему стоило собраться и пересилить боль. Сюйда не колебался. Знал, что у него есть лишь один миг. Здоровой рукой он нашарил щепку. Побелевшие пальцы решительно сжались в кулак. Ему пришлось собрать все силы, чтобы пересилить инстинкт самосохранения, который он уже однажды преодолел, вдохнув ради Джу воду вместо воздуха. Сюйда вонзил острие себе в грудь. Он так и не сводил с Джу глаз а когда открыл рот, чтобы позвать ее, строи дождя, стекавшие по подбородку, вдруг окрасились алым. Алым, как камелия. Алым, как азалия. Алым чистейшего, ярчайшего оттенка из всех, что когда-либо видела Джу. Дыхание перехватило, словно кровь хлынула горлом и у нее. Рука сюй упала. Щепка осталась торчать в груди. Вид был жуткий. Джуза хлестнула безумное желание вырвать ее и швырнуть в море. Невыносимо. Эта штука убивала, разрывала любимое тело. Жизнь вытягивалась из груди алой нитью судьбы и возвращалась на веретено. Голова Сюида поникла, и он упал оставшись лежать неподвижно. Но Джу знала, он не умер. Не умер. Ее тоже протыкали мечом, и тогда Сюйда ее спасал, а теперь она спасет его. Так все это и устроено. Она уже бежала к нему, оскальзываясь на палубе, когда Чень яростно взревел, выхватил из ножен меч и кинулся на Джу. Чень обрушился на нее, как скала на муравья. Джу знала, если он загонит ее в угол, она и двух секунд не продержится. Но теперь у него не было сюида, значит, можно бежать. Джу изучила устройство корабля за время плавания из Интяня. Однако теперь искореженная палуба, заваленная спутанными вантами и спущенными парусами, казалась незнакомой. Джу развернулась спиной к Ченю и нырнула в этот хаос. Перед глазами все еще стояла жуткая картина. Сюйда с деревянным осколком в груди. Ченю надо одолеть как можно быстрее. Пока она бежала, рваные вдохи Сюйда отдавались в ее собственном теле. Времени совсем мало, но ей хватит, должно хватить. Она одолела уже половину палубы, Чень гнался за ней по пятам, когда очередная волна, перекатившись через поручни, накрыла их обоих и расшвыряла в разные стороны. Именно такого шанса ждала Джу. Она не вскочила на ноги, а затаилась, пробираясь сквозь обломки. Над головой оглушительно хлопали просторные тонущие в дыму паруса. В подобном светопреставлении Ченю трудно будет ее найти. Но проблема никуда не делась. «Бегать Джу может сколько угодно, но убежать не выйдет. Куда? Они же на корабле!» Оба это понимали. «Джу Чонба!» — заорал Чень, перекрывая шум. Джу, ненадолго укрывшись за якорным шпилем, видела его силуэт у поручней. Мандат подсвечивал его по краям багрянцам. Сам Чень оставался неразличимым, черным, крылатый шлем повернулся. Тигр выслеживает добычу. «Зачем ты убегаешь? Я никогда не стремился тебя убить. Мой покровитель хотел, но нам незачем враждовать. Переходи на мою сторону. Мы оба сильны. Кто сможет противиться нашему объединенному натиску?» Джу ощутила давнее, знакомое притяжение харизмы Ченя. Он не возглавлял мятеж красных повязок. Но все их движение, казалось, вращается вокруг него. Чень занимал свое место под солнцем с такой монументальной уверенностью, что другим невольно хотелось посторониться. Поначалу это Джу в нем восхищало. «Твой брат пожертвовал собой ради тебя, но не обязан был, так? А ты бы дал ему умереть!» «Я тебя знаю. Когда ты прикидывался безобидным монахом, разве не я разглядел твой потенциал?» «Понял, что ты на все пойдешь. Рыбак рыбака видит издалека. Именно мы с тобой похожи, как братья. Переходи на мою сторону, Джу Чонба. Будем родичами не по крови, а по сути. Возведи меня на трон» и я назову тебя своим сыном и наследником. Мой мир станет твоим миром. После моей смерти ты его унаследуешь. Ты же этого хочешь, верно? Так присоединяйся ко мне, и получишь. На какой-то ужасный миг его предложение показалось разумным. Джу всегда видела в Чене свое возможное будущее — Человек, начисто лишенный жалости, готовый пойти на все и пожертвовать чем угодно ради желания заслонившего целый мир. Чень уже подобрался к ней вплотную. Джу увидела его приближающиеся башмаки. Лила так, что над палубой стояли брызги по колено, и там, где ступал Чень, водяная взвесь начинала отливать рубиновым, будто его окутывал кровавый туман. Выходи, Джу Чонба! Я такой же, как ты! Я твоя судьба, твое будущее! Встань! Признай меня! Однако мечты у них были разные. Он думал, будто понимает ее, но ошибался. Да и откуда ему? Ченю был неизвестен секрет Джу. Он смотрел со стороны и видел обычное мужское честолюбие. Искушал ее тем, о чем мечтал сам, что считал пределом мечтаний любого мужчины, мир, который ему принесли на блюдечке люди, подобные ему. Но даже если бы Джу и поверила его посулам, не о таком мире она мечтала. Каждый раз, когда палуба накренялась, о ноги Джу бились пустые металлические трубки, бывшие снаряды дзяо. Джу схватила одну катящуюся трубку. В общей какофонии тонули звуки ее сиплого дыхания. Она чувствовала, что дышит, и одновременно ощущала, что задыхается. Задыхается, как сюйда, которая лежит и умирает там, где она его оставила. Джу не успела прийти к решению. Сюйда взял все в свои руки. Ужасная истина состояла в том, что она не знала, каков был бы ее выбор. Но Чень не мог знать ее решение, потому что она другая. Она вставила крюк в трубку. Это, конечно, уже не оружие, просто полая труба. Джу положила левую руку на ближайший к себе открытый конец. Быстрее мысли только молния. В тот миг, когда желание Джу обрело форму, свет выстрелил из трубки и ярким пятном лег на рваные паруса за спиной учения Чень рывком обернулся, и тогда Джу вскочила на ноги и со всей силы огрела его железной трубой по голове. Металлический звук удара был слышен даже сквозь шум бури. У Джу возникло ощущение, словно она с размаху вонзила топор в дерево. Чень зашатался. Если бы не шлем, она проломила бы ему череп но Джу уже поняла, что одного удара мало. Не раздумывая, она отшвырнула трубу и выхватила саблю, замахнулась, в незащищенную полоску шеи между шлемом и металлическим воротом. И тут Чень с разворота подставил под ее клинок предплечье, оскалившись от ярости и страха. Он отбил меч легко, словно Джу весила не больше комара, поднырнул под ее занесенную руку, и ударил. В Джу будто врезалось пушечное ядро. Она сама не заметила, как отлетела и приземлилась на спину, задохнувшись. Внутри что-то звенело. Не столько боль, сколько наплыв ощущений слишком мощных, чтобы их осознать. Чень навис над ней. Джу не успела откатиться, и он наступил ей на левую руку, слепо ищущую саблю. Вот теперь она точно... Распознала боль, закричала, когда хрустнули кости. Чень пинком отбросил саблю и тем же расчетливым злобным движением пнул ее саму. Отца Джу забили ногами до смерти на глазах у детей, и она с ужасом поняла, что ее ждет то же самое. Ребра хрустели. Скоро осколки врежутся в легкие. Боль снедала Джу влекла в ту пустоту, которой так жаждал О Йоан. И ничего нельзя было сделать. И вдруг она ощутила под собой пустоту. Джу рефлекторно выбросила вперед руку с криком. Кончик вошел в доски, и Джу удержалась, не поехала дальше по накренившейся палубе. Она висела на одной руке, и ветер доносил до нее издалека обрывки чьих-то криков. Кричала женщина. Джуни сразу осознала, что это женщина, она сама. Чэнь съехал по палубе вниз. Корабль качнула, вода потоком полилась по доскам, и Чэнь заскользил обратно. Приземлился невдалеке от нее и с трудом поднялся на ноги. Его движения замедлились, он стал неповоротливей, утратил ловкость. Джу в ком поднялась на колени, потом выпрямилась во весь рост. Ее так трясло, что она едва держалась на ногах. Она прижала левую распухшую руку к сломанным ребрам и попятилась. Чень наступал. Оба шатались и падали вместе с качающейся палубой, как корабли, идущие против ветра. Рядом с фок-мачтой был участок палубы, более светлый, чем дощатая палуба, В первый момент Джу почудилось, что это спущенный парус. А потом она вспомнила, там же люк, через него поднимали наверх парусину. Значит, под парусом не твердая палуба, а наспех сколоченная легонькая бамбуковая решетка. Решетка, возможно, выдержит ее вес, как в тумане подумала Джу. Вот бы заманить на нее Ченя. Она неловко перескочила на прикрытую парусом решетку. Та дрогнула под ногами, однако не треснула. Оглянуться Джу не решалась. Она чуяла приближение Ченя, словно его мандат зловеще гудел сквозь шум ливня. Гул все нарастал. Наконец Джу поняла — враг почти настиг ее. В следующий момент решетка взбрыкнула так, что Джу не удержалась на ногах. В ушах зазвенело от испуганного вопля Ченя. Сама она превратилась в сплошной комок боли, но думать о сломанных ребрах было некогда. Она чуть ли не на четвереньках кинулась туда, где Чень пытался высвободить ноги из обломков бамбука и рваной бумаги. Из последних сил Джу воткнула крюк в незащищенный доспехом бог. Чень взревел, когда Джу его полоснула. Плоть расступалась под напором лезвия, как мясо под ножом. Крюк замер, когда чень схватился за него рукой. Джу дернула, бестолку. У врага была железная хватка. Она напрягла все силы и рванула еще раз. Со второй попытки рука все же вылетела из ловушки, и Джу, стремглав, перекатилась через решетку на твердую палубу. Приземлилась, скорчившись и пытаясь отдышаться. Вся надежда была на то, что раненый чень долго не продержится. Кровь ручьем текла из раны на его боку. У Джу на глазах он, зарычав, выдернул крюк и отшвырнул в сторону. Сквозь прореху в ткани виднелись края раны. Лезвие дошло до жира, но не до внутренностей. С усталым ужасом Джу поняла, что не смогла ударить как следует. Чень обладал защитным слоем жира похлеще, чем у Фана. В битве это придает воинам силы и массы, а в подобных случаях спасает. На неудавшийся маневр ушли последние силы. Она не могла встать, не то что бежать. Даже ползти было тяжеловато. Одна рука разбита, вместо второй бесполезный обрубок. Тяжело дыша, Джум медленно отползала по палубе на локтях. Доски под ней дрожали. Чень вот-вот вырвется из ловушки. А вот и он. Легко, точно тигр, выловивший лапой рыбу из реки, Чень поймал Джу за лодыжку и подтянул к себе. Его колени сжали ей грудную клетку, вышибив весь воздух. Чень всем весом давил Джу на сломанные ребра. Вот-вот раздавить насмерть, душить не обязательно. Однако он схватил ее за горло. Джу смутно вспомнила, как мечтала увидеть его последние мгновения, не удовлетворившись абстрактной мыслью о смерти врага. Теперь он, похоже, решил не просто узреть ее последние минуты, но и прочувствовать их. Лицо под крылатым шлемом казалось маской адского демона. Чень осклабился в кровавой, жестокой, торжествующей улыбке, Того, кто заранее был уверен в победе. «Счастливого пути, Джу Чонба!» Джу задыхалась, колотила разбитой рукой по твердому панцирю. Обрубок правой руки, беспомощно мотающейся учение перед носом, оказался еще бесполезней. Ее следующий поступок не был ни намеренным, ни даже полностью осознанным. Предсмертное отчаяние вспыхнуло в ней, разом подсветив все воспоминания. Правая рука сама взлетела в воздух. Рука, сотканная из света. Небесный мандат Джу всегда горел слабеньким белым пламенем, еле видимым при дневном освещении. Но фантом, который она вскинула к лицу Ченя, был ярок. И в считанные доли секунды вспыхнул в десять раз ярче, В сто раз. Раскаленной добила, он пылал маленьким солнцем. Чень завопил и отпрянул, прижав руки к лицу, на котором уже запузырились ожоги. Черные провалы его глазниц напомнили Джу, как когда-то, давным-давно, чень вырвал язык пленнику и убил у нее на глазах. Она просипела в ответ: Меня зовут. Ни Джу Чонба. Чень не был ее судьбой, не был ее будущим. Она, Джу Юань Джан, выбрала себе это имя в залог будущего. Юань падет и будет создан мир по ее образу и подобию, а не по чужой указке, как раньше. В следующий миг пологая палуба обернулась отвесным утесом, и они покатились в пропасть. Джу ухитрилась в полете зацепиться о мачту. Чень, слепо взмахнув руками, поймал лишь пустой воздух. Джу посмотрела вниз, проследив за падением его рослой фигуры в доспехах сквозь мачты и обрывки снастей. Он тяжело приземлился далеко внизу, затормозив аборт. Корабль накренился еще самую чуточку, и Ченя выбросила за борт, точно всадника из седла. Джу увидела его в черной воде. Потом он исчез. Джу, скользя и шатаясь, пробиралась по палубе туда, где остался Сюйда. Она была точно марионетка с переломанным каркасом, руки и ноги слушались плохо. Во время поединка с Ченем отступило все, кроме чистой, ясной необходимости выжить, Но теперь вернулось отчаяние, словно кровяные часы Дзяо начали отмерять время у нее в груди. Каждый миг — капля крови, падающая в миску неизвестной глубины. Уровень в миске поднимался, а вместе с ним рос ужас. Но в глубине души Джу отказывалась верить в худшее. Сюйда не умрет. Как иначе? Ведь он пережил встречу с бандитами, битвы. Трижды тонул и возвращался к ней чуть ли не из мертвых. Наконец она увидела его скорчившуюся, мокрую насквозь фигуру и бросилась туда. Сюйда был жив, точно ее воля удержала его на краю. Лицо друга казалось бледнее вареного цыпленка, но Джу знала, что виноват призрачный свет Мандата. Порез на груди выглядел еще кошмарней, чем ей помнилось. Однако одежда вокруг раны была темна от воды, не от крови. Уже хорошо. Когда ее саму ранил Оюан, она, скорее всего, выглядела хуже. Джу тогда чуть ли не половину крови потеряла. Но выжила же. «Зачем?» — хрипло прошептала она ему. «Зачем ты полез первым, дубина? Кто угодно мог пойти. Не обязательно ты». Левая рука, разбитая Ченем, кошмарно распухла и плохо слушалась, поэтому она погладила его по лицу призрачной ладонью. Прикосновение тоже было призрачным, но какая разница, если ее воля так сильна, что может перевернуть мир? Это ее воля сокрушила Ченя, это ее воля не дала умереть еда, пока она ползла к нему. Это ее воля сейчас прогонит смерть, потому что она, Джу, Так хочет. Может, Сюйда все же почувствовал ее касание. Он приподнялся и прошептал. Вернулась. Я знал, что ты победишь. Я и победила, — горячо сказала она, стараясь не замечать кровь, которая все текла и текла у него изо рта, размываясь дождем. Все кончено. Чен Юлян мертв. На других кораблях есть лекари. Подожди, я их приведу. Мы тебя в момент починим. Ей показалось, будто он смеется, хотя его лицо осталось страдальческим. Жаль, что этого ублюдка Дзяо Ю тут нет. Он говорил медленно, в перерывах между вдохами, и Джу едва не касалась ухом щеки Сюйда, чтобы разобрать слова. Но даже с такого близкого расстояния Она не ощущала тепла его тела. Хотя такую поломку и он не починил бы. «Не говори ерунды». Джу сама не поняла, почему ее голос прозвучал так странно. «Не о чем беспокоиться. Это еще не конец, иначе бы она почувствовала». «Не истери. Наверное, тебе сейчас кажется, что ты умираешь, но этого не может быть». «Плохие в Интяне ждут тебя, не дождутся. Тебе еще надо жениться на какой-нибудь из них, завести кучу детей и отдать парочку из них мне. Кто же еще подарит мне наследника?» «Я пошел», — прошептал он, — «потому что знал, лучше я пойду, чем кто-нибудь, у кого вся жизнь впереди». В первый момент Джу не поняла, о чем он. В его словах не было смысла. «Я ведь... уже...» Голос Сюйда прервался, а потом он сказал со стоном. «Умираю». «Я это понял. Еще после того острова с крепостью. С тех пор, как Евнух меня спас». У Джу внутри стало ужасно тихо, словно сердце разучилось биться остров с крепостью. Но если он умирает с того дня?» Она так радовалась своей удачной вылазке за солью, поздравляла себя с тем, какой малой кровью ей достался успех. Всего две жизни, и не особо-то важная для нее. Джу даже говорила себе, что счастлива была бы заплатить и более высокую цену. На нее лавиной обрушились воспоминания о тех моментах, когда Сюйда кашлял кровью и притворялся, и уверял ее, что все в порядке, лишь бы ей никогда не пришлось узнать, как дорого она заплатила за тот успех. Если он заболел после острова, значит, чень тут вообще ни при чем. Джу подумала с холодным леденящим ужасом. «Это я виновата». Она ухитрилась подсунуть под сюда раненую руку, чтобы можно было баюкать его голову. Призрачными пальцами Джу гладила холодные щеки друга, его искаженное агония и лицо, и все время повторяла с яростью и напором, от которых, кажется, само мироздание шло рябью вокруг них. — Я запрещаю тебе умирать. Я тебе не позволяю. На сей раз он смог улыбнуться по-настоящему. И хуже этой улыбки Джу ничего не видела. Иногда даже император не в силах приказывать. «Чего ты всполошился, младший брат? Это моя судьба. Я с самого начала знал, что когда-нибудь отдам жизнь за тебя. Ты бросил вызов руку Только тебе под силу изменить мир. Я думал, ты понимаешь. Он судорожно втянул воздух, и Джу увидела, как на миг остекленели от ужаса его глаза. Я просто хочу, чтобы не так больно. Силы его покинули. Он умолк, тяжело дыша. Словно это была трудная работа, отнимающая все силы. Нет, вскрикнула Джу. Ее испугало, что сознание Сюида вдруг стало уплывать, как будто дух, знавший и любивший ее, уже покидал тело. Джу охватила отчаянное желание схватить душу и силой вернуть на место. Обезумев на миг, Джу поверила, что это возможно. Она же видит духов. Почему же нельзя поймать одного из них? Может, из всех живущих эта власть дана только ей? Кинуть вызов небу и победить саму смерть силой воли. Ее сотрясала ужасная дрожь. Она прижалась лбом колбу Сюйда, словно пытаясь таким образом удержать его дух в теле. С самого начала, когда Джу еще не стала собой, он был рядом. Невозможно представить мир без него. Чувствовать, как жизнь покидает сюда в ее объятиях, было все равно, что идти по берегу, который прямо под ногами утопает в непрерывно пребывающей приливной волне. Она кричала и боролась, но понимала. Холодная, неумолимая сила, отнимающая у нее друга, — это судьба. Однако Джо уже доводилось идти судьбе наперекор. «Небо не может забрать тебя у меня! Не отдам! Не отдам!» Ей всегда было легко отстраниться от чужого несчастья. Джу видела, как Чень Юлиан содрал кожу с человека живьем и сама посылала людей в бой на смерть. У нее не дрогнула рука прикончить невинного ребенка, который мешал ее планам. За их муками она просто наблюдала, не подозревая даже, что чужая боль может быть более невыносимой, чем собственная. Теперь же она сопереживала страданиям человека, который почти всю жизнь был рядом с ней, принимал и защищал ее с самого начала. Любимого человека. Боль вгрызалась в беззащитное сердце, уничтожая Джу вместе с Сюида. Но если боль одна на двоих, значит и борются они с ней вместе. Джу ведь может поделиться с ним волей к жизни, которой ей хватит на двоих, на тысячу, на целый мир. Она баюкала его в объятиях, раскачиваясь вместе с кораблем. Их окатывала волна за волной. Крохотный огонек во тьме заливала сверху нескончаемыми потоками воды. Продрогшая Джу могла только закрывать друга своим телом. Она не поняла, в какой миг ее воли все-таки не хватило. Глаза Сюйда были все еще открыты, но вода смыла кровь, пузырившуюся на его губах, а новой так и не появилась. Джу обнимала тело, которое покинули жизнь и дух. Вот чем она пожертвовала ради своих желаний. Джу знала, что, подняв глаза, увидеть сюида, стоящего по ту сторону завесы дождя. Охрипшим, неузнаваемым для себя самой голосом, она поклялась ему. «Все будет не зря».